Глава 17. Артём отправил свою девочку в неизвестный город с едва знакомой девушкой. Лада, девушка Лютова, уговариваю я себя. А Лютова я знаю ещё со службы в армии, мы вместе прошли горячие точки планеты, зарабатывая начальный капитал, рискуя жизнями в частной военной компании. Я вернулся и служил несколько лет в органах Лютый сразу открыл клуб. Мы выбрали разные способы зарабатывать деньги, но наши пути ещё теснее переплелись. Сижу на работе и пью горячий чёрный кофе без сахара. Мне нужно взбодриться. Ребята заходят то по одному вопросу, то по другому. Ближе к обеду меня одолевает странное беспокойство, я срываюсь на славу за то, что медленно собирают материал по заказу мельника. Отхватывает у меня айтишник за то, что мой комп висит уже целых пять минут. Секретарь выхватывает за то, что кофе недостаточно горячий, а уборщица — за пыль на полке. После обеда стало вообще невыносимо без Инги. Просто крышу срывает. Ко мне предпочитают не входить. Я сижу один и схожу с ума. Беру телефон и пишу СМС. «Ингуля, как ты там, детка?» Я скучаю. Enter. Отправить. Не прошло и минуты, как телефон оповестил меня особой мелодией. Я буду твоим плащом. Это доставленное СМС от Инги. Артём здесь какой-то дурдом. Папа, Лады, да и она сама немного чокнутая. Что значит «немного»? Беспокоюсь я. Предчувствие меня не обмануло. Сколько раз чуйка спасала жизнь мне и моему отряду. Они называют меня потомком богини. Кажется, что она не шутит. Вот оно что. Вот где собака порылась. Открывается секрет, зачем Инга нужна мельнику. Только как он узнал ту информацию, которую знают оборотни? У него есть информатор в городе Иных. Или всё же дело прозаичнее и завязано на сексе. При любом раскладе Инги ни в коем случае нельзя там оставаться. Я пишу. Возвращайся. Буду ждать тебя сегодня в клубе у лютова. Если не придёшь, я сам за тобой приду. И вдогонку, чтобы разрядить атмосферу. Я разделяю религиозные взгляды родни Лады. Я тоже считаю тебя богиней. Мне будет гораздо спокойнее, если я сам буду за ней приглядывать. Лада. Инга уходит в мою комнату, а я не собираюсь сдаваться. Отправляюсь вслед за отцом в кабинет. Влада отец затормозил еще у выхода из столовой. Нам не нужны свидетели. Папа садится в своё любимое кресло напротив панорамного окна. Я устраиваюсь рядом. Это означает, что встреча будет проходить без смокингов. Не альфа и член клана, а отец и дочь. «Пап, ты правда отдашь Ингу чёрным волкам?» Решаюсь я задать вопрос, ради которого я пошла с ним. «У тебя есть другое решение?» Он спокоен. Рассматривает сад, на губах появляется лёгкая улыбка. Это значит, что он уже принял решение. Но она и её истины доверились мне. Я едва справляюсь дрожащим голосом, не оставляю надежду изменить его мнение. «Кто её пара? Я его знаю?» Отец поворачивается ко мне. На лице легко читается любопытство. Я пожимаю плечами. Откуда я знаю, кого он знает, а кого нет? «Артём Барс! Его сущность Ирбис!» «Слышал о нём!» Отец задумывается. «Серьёзный парень!» «Мне кажется, что я даже слышу, как в его голове завращались шестерёнки». Он продумывает, как можно использовать на благо клана истинную пару Инги. В этом суть Альфы — любую возможность поворачивать на благо клана. «Ты правда думаешь, что Инга...» Я не могу подобрать слово. Она, конечно, не богиня в полном понимании, но лучшего слова я подобрать не могу. «Богиня удачи!» «Конечно! А ты думаешь иначе?» Лёгкое любопытство проскальзывает в голосе папы. Он виртуозно передаёт оттенки чувств голосом. «Мне ещё учиться и учиться!» «Я не знаю, что думать!» Наматываю на палец локон. «Ты считаешь, что она богиня, а Влад...» что ты выжил из ума. «Он действительно так считает? Или ты решила воспользоваться случаем и выставить его в дурном свете?» Папа иногда выражается так старомодно, но смысл передаёт верно. «Я делаю вид, что смутилась. Отец, что мне поверил». «Я не договорила». «Избегаю я ответа на вопрос о Владе». Я чувствую к ней расположение. У меня никогда не было сестры, и едва Инга вошла в мою комнату, я почувствовала что-то родное. Отец отвлекается от изучения ландшафтного дизайна сада и поворачивается ко мне всем корпусом. В глазах горит возбуждение. Я напрягаюсь». «Ты сама ответила на вопрос». Отец тоже получил ответ на свой вопрос. «Инга, скорее всего, наша родственница. У тебя, как и у всех полоцких, альф-клана Серых Волков есть частица богини удачи, поэтому мы самый влиятельный клан города». «Ты знал, что Инга моя сестра?» Мой голос дрожит от возбуждения. Мне не терпится поделиться новостью с Ингой, если еще она не сбежала от нас, приняв за безумцев. Скажем так, я догадывался, что с ней не все просто. Зачем тогда ты решил отдать ее Вольфману? Я не понимаю, отца. Наверное, впервые в жизни я не вижу подоплеки его решения. Отец наклоняется ко мне и шепчет на ухо. «Кто-то же доложил Виктору, что ты вернулась не одна. Вот я хочу понять, кто этот добрый человек». Мои глаза расширяются. Как-то я даже не подумала о том, что едва мы зашли в дом, как представители клана черных уже приехали к отцу. Отец продолжает. Сейчас увидим, действительно ли Инга с даром богини. Я смотрю на отца, как в детстве, когда верила, что он может все. А как? — шепчу я в ответ. Если дар богини есть, то она получит помощь, даже находясь здесь, в изоляции. Раздается стук в дверь, я вздрагиваю. Входит Инга. Вы меня извините, но мне нужно идти. Артём ждёт меня. Он же только ночью отпустил тебя сюда. Удивляюсь я и смотрю на отца, как на волшебника. Ему стало тревожно за меня. Он позвонил, и я рассказала ситуацию, в которую попала. Голос Инги звенит от напряжения. Артём сказал, если вы меня не выпустите... Он сам придет за мной. Отважный молодой человек. Кажется, отец доволен тем, как развиваются события. Позвони и пригласи его к ужину. Инга не верит своим ушам. А как же черные волки? Ты торопишься на встречу с Виктором? ец вопросительно поднимает брови вверх, будто не он только что отдавал ее этому клану. Век бы его не видать. Со злостью в голосе сквозь зубы цедит инга. Всё может быть дорогая, все может быть! Улыбается отец. Мы с ингой двинулись к выходу. И да! Пусть возьмет своего друга лютова. Я споткнулась на пороге. Что за черт? Такого приглашения мы совсем не ожидали услышать.